Глава 13. Про бесплодие. Не хочу эхо. В жизни большинства женщин есть два периода: залётный и пролётный. В залётные времена юные барышни боятся беременности как чёрт ладано. Результата теста на беременность ожидают как приговора, и нет меры той радости, когда первая полоска так и остаётся первой и единственной. Пролётные времена наступают не у всех, но уж если приходят, то протекают с куда большим эмоциональным напряжением, чем захватывающие дух качели юности. Ух, пронесло. Это тягостные, депрессивные времена, наполненные надеждами и разочарованием, отчаянием и злобой, самоуничижением и потерей веры в светлое будущее. Женщину чаще всего поражает и оглушает внезапное осознание собственной неполноценности. Как это так? как это я не могу забеременеть? У меня же все есть для этого. Почему все вокруг беременеют, а я не могу? И тому подобное. В этой вдруг возникшей проблеме есть два разных компонента. Первый назовем эгоцентричным. В этом случае бесплодие в первую очередь острее всего затрагивает самооценку женщины. Я не полноценная женщина, я не могу забеременеть. Второй компонент назовем материнский. Он характеризуется разочарованием от невозможности достичь желаемого, то есть иметь детей и стать матерью. В каждой истории бесплодия есть оба компонента, но всегда один из них существенно превалирует над другим, и крайне важно вовремя проанализировать, какой из компонентов для женщины доминирующий. Собственно, это первый этап в решении проблемы бесплодия, так как беременность это совместный проект, мнение партнёра также имеет значение. Мужчины могут занимать две контрастные позиции: партнёрская мы одна команда, и нас интересуют только дети, и эгоистическую беременность это чисто женская проблема, моё дело маленькое, и я его делаю нормально, ко мне претензий быть не может. Вот такой небольшой анализ ваших психологических портретов нужен для того, чтобы понять спектр возможностей медицины, которыми вы можете воспользоваться в решении своей проблемы. Очевидно, что пара из женщины с доминирующим первым компонентом и эгоистичным партнёром существенно ограничивает себя и часто приходит в тупик, теряя в этом тупике много времени, а время в лечении бесплодия играет против них. Время ещё один важнейший игрок в проблеме бесплодия. Всегда привожу такой пример. Есть игра в шахматы на выигрыш и на время. Как бы прекрасно вы ни играли, Если вы будете обдумывать свой ход дольше допустимого времени, вам засчитают проигрыш. Итак, у нас есть игроки с разными психологическими характеристиками и ограниченное время игры. Начинаем раунд. До 30 лет на возможность забеременеть отводится 1 год. При этом частота половой жизни должна быть 2-3 раза в неделю. После 30 лет на попытки уже даётся 6 месяцев. Эти попытки надо честно испытать. и только если ничего не получилось, обращаться за помощью. Далее план, который вы пишете на бумаге, прежде чем идти к врачу. Для того, чтобы нам забеременеть нужно: овуляция, хотя бы одна проходимая маточная труба, нормальная матка. Нет значимой для наступления беременности патологии. Нормальный спермограмма. Для решения проблемы надо сделать первое. УЗИ во второй фазе цикла После 16 дня оценить наличие жёлтого тела, состояние матки и эндометрия. Второе спермограмму, плюс мар тест, плюс анализ фрагментации ДНК сперматозоидов. Третье проверить проходимость маточных труб, опционально. Имеет особое значение, если у вас были воспаления придатков, хламидиоз, любые операции на брюшной полости, включая аппендицит и кесарево сечение. Оптимально делать оценку проходимости труб путём лапароскопии, чтобы сразу же можно было при возможности восстановить трубу или удалить её. Это весь спектр обследования пары, который можно сделать в течение нескольких дней. По результатам обследования будет понятно, где проблема. Проблемы матки решаются индивидуально, тут очень много нюансов. Проблема тонкого эндометрия решается не изолированно, а через решение проблемы с овуляцией. Будет овуляция, Будет и нормальный эндометрий. А вот при возникновении проблемы с трубами и спермограммой, пара, самостоятельно ограничившая свой спектр доступной помощи, может попасть в тупик. Решение этих двух проблем в большинстве случаев требует вспомогательных репродуктивных технологий или, проще говоря, ЭКО. Если ЭКО не вариант, то с этого момента лечение бесплодия превращается в лотерею. Выигрыш, конечно, возможен, Но вероятность такого исхода слишком мала. Да и розыгрыш ограничен во времени. Док. Ну и кожа опасна. Может рак случится. Там такая гормональная нагрузка большая, а я гормоны плохо переношу. Дети, говорят, больные рождаются. Да и в целом мы хотим, чтобы всё естественно было, а не в какой-то там пробирке. А знаете ещё что? Нам по религиозным правилам нельзя. А ещё забыла, у мужа есть свои дети, так что зря вы на его спермограмму грешите. Этот список отмазок можно продолжать долго, но мне всегда в этот момент хочется задать один вопрос из известного анекдота: "Мадам, вам шашечки или ехать?" И тут всё вновь упирается в изначальный психологический портрет пары, который крайне трудно изменить. Как бы подробно я ни объяснял, что ЭКО это безопасный метод, изучаемый более 40 лет, не повышающий риск рака, на здоровье детей не влияющий, Многими религиями не запрещённый изменить отношение к ЭКО в большинстве случаев не удаётся. Поразительно, что часто пара даже не знает, как проходит ЭКО. Для многих это какой-то мучительный процесс, сравнимый с опытами доктора Менгеля с венцами. В современной реальности ЭКО прозрачно, намного труднее пережить имплантацию зубов. Вы приходите на знакомство с репродуктологом с результатом спермограммы из той клиники, в которую вы обращаетесь. Это сэкономит время. Если принимается решение о проведении ЭКО, вам назначают рутинное обследование, и если вы в результате будете допущены до ЭКО, вам распишут схему стимуляции овуляции. Она начинается с первых дней цикла. На второй-третий день цикла вы приходите на короткое УЗИ, чтобы оценить состояние яичников. Далее вы начинаете ежедневно делать мини-уколчики в жировую складку живота специальной ручкой-инжектором. А Маркус у сайт больни. И колити вы себе не гормоны, вы колити вещества, которые заставляют яичники сделать очень простую вещь. В первой фазе цикла обычно начинают рост несколько фолликулов: 3, 6, 8, 10, 15. Очень большой разброс, зависящий от множества факторов. В процессе роста вперёд вырывается один фолликул, и как только это происходит, остальные затормаживают рост и подвергаются обратному развитию. Так вот, то вещество, которое вы колете в процессе стимуляции и овуляции, не дает им стухнуть, а помогает продолжить рост. Так вместо одного доминантного фолликула формируется больше, а в них также дозревают яйцеклетки. Так что нет в процессе ЭКО никакой избыточной гормональной нагрузки. Процесс роста фолликулов отслеживают серии коротких УЗИ 3-4 раза. Когда фолликулы достигнут определённого размера, назначается специальный укол, завершающий развитие яйцеклетки. Через чётко отмеренное время вы приходите в клинику на пункцию фолликулов. Это очень комфортное мероприятие, проводится под коротким медикаментозным сном. Через задний свод влагалища с помощью длинной тонкой иглы, установленной на обычный влагалищный датчик, пунктируются фолликулы, и миниатюрный насос откачивает из них яйцеклетки. которые передаются эмбриологу. Процедура в умелых руках занимает 5-7 минут. Через 30 минут после пункции вы можете идти по своим делам. В этот же день партнёр приходит в клинику и сдаёт сперму. Далее вы свободны. В работу вступает эмбриолог, который должен осуществить оплодотворение или всеми сперматозоидами, классическое ЭКО или одним выбранным ЭКО иКС. Через 5 дней вам позвонят из клиники и расскажут, что у вас получилось. В настоящее время практически во всех случаях получившиеся эмбрионы замораживают и не подсаживают в полость матки в цикле, в котором проводилась стимуляция овуляции. Далее вы можете отдыхать и заказать перенос эмбрионов тогда, когда вам будет удобно. Это очень краткое описание того, как проходит эко. Я привёл его для того, чтобы показать, что этот процесс совсем не страшен, не требует много времени и хлопот и не сопровождается большой гормональной нагрузкой. Сразу оговорюсь, так было не всегда. Это достижение последнего десятилетия. Важно понимать, что когда вам проводят ЭКО, действия направлены на создание именно беременности, а когда вас лечат от бесплодия гинекологи, на создание условий для возможного наступления беременности. Это разные вещи. Если вам нужна машина, вы или идёте в салон, берёте кредиты, покупаете машину, или покупаете билет лотереи, в которой разыгрывается автомобиль. В первом случае вы сразу же начинаете пользоваться машиной, а во втором можете играть годами, так ничего и не выиграв. Важно помнить, что простые гинекологи могут вам стимулировать овуляцию, если её нет, постараться восстановить проходимость маточных труб и исправить по возможности матку. и немного улучшить качество спермы и всё. Всё остальное, что вам предлагается, не имеет никакой доказательной силы. Если вам удалось забеременеть после любого шаманства от врачей или ряженых, у вас не было перечисленных ранее проблем. Никто не отменял 25% случаев психогенного или необъяснимого бесплодия, которое может лечиться всем, чему угодно. Тут главная вера. Даже очередь наиков в 10% случаев исцелит от бесплодия. Именно поэтому, если у вас есть прямые показания к ЭКО, нет или непроходимы трубы, плохая спермограмма, а вам не хочется идти на такой шаг, и вы пытаетесь найти альтернативу, вы её обязательно найдёте, так как на любой спрос есть предложение. Все предлагаемые способы лечения безобидны, но вы потеряете самое важное время, а его вернуть не получится. А время это не только невосполнимое ухудшение генетического материала яйцеклеток и сперматозоидов, но упущенное время вашего родительства, которое вы могли бы провести с вашими детьми. У меня не получается забеременеть. Именно с этой фразы чаще всего начинается наш диалог с пациенткой, обратившейся ко мне с проблемой наступления беременности. Далее следует довольно понятный и простой алгоритм обследования, который может выявить явную причину проблемы: непроходимость труб, плохая спермограмма, нетабуляция и так далее. Но нередко в результате не удаётся найти ни одной зацепки. Всё в норме, о беременности увы нет. И тогда на первый план выходит другой вопрос. От чего вы конкретно хотите? Как чего? Забеременеть? чаще всего отвечает удивлённая вопросом пациентка. На самом деле, это простое и очевидное желание не такое уж однозначное, и если разобраться, то можно выявить множество форм этого желания. Я созрела, чтобы стать мамой, и хочу родить ребёнка от любимого мужа, воспитывать его. У меня есть для этого желание, время, возможности и эмоциональная готовность. Я не боюсь трудностей. Пол мне не важен. Будем любить любого. Мне уже много лет, а я ещё не родила. Вокруг уже все родили, мне надо торопиться, а то потом будет поздно. Кто же в старости стакан воды принесёт? Конечно, сейчас немного не до этого, много работы, есть проблемы с жильём, но надо скорее, скорее, а вдруг я уже опоздала? И не получается, вот уже 5 месяцев. Это потому, что я больше не способна забеременеть? Доктор, обследуйте меня на всё, что можно. Мне надо родить. Муж говорит, что очень хочет сына. Вот постоянно со мной это обсуждает. Мама в каждом телефонном разговоре спрашивает, когда мы наконец-то родим внуков, хочет успеть по нянчить. Подружки все социальные сети фотографиями своих детей заполонили. Иногда прямо смотреть тошно. И ещё меня всё время спрашивают, когда уже что ты тянешь. Истории на рассказывали про бесплодие и ранний климакс. Ох, надо беременнить. Надо, но если честно, я бы, конечно, родила бы, но чуть-чуть позже, годика через 2-3. Сейчас как-то не очень хочется и не готова я. Но разве кому-нибудь это можно сказать? Заклеют и обвинят во всех смертных грехах. Нет, пойду по врачам. Вот ещё о чём, конечно, сильно переживаю. Муж мечтает о мальчике. А если я девочку рожу? Он ведь не остановится, будет требовать ещё рожать. А если у меня вообще мальчик не получится? Что мне целый взвод рожать? Мне бы с одним справиться. Я же ещё не пробовала. Труп из меня матни какая. Да, проблема. Надо беременеть, сама понимаю. Муж просит, родители. В целом я, конечно, готова и даже очень за, но как я переживу эти роды? Боюсь, очень боюсь рожать. Больно будет или вдруг что-то пойдёт не так и ребёнок инвалидом станет? А если вообще больной ребёнок родится? Но могу ли я найти в себе силы всю жизнь за ним ухаживать? Видела много раз, как таких детей на коляске инвалидные возят. Брр. Я не смогу, наверное. Это же всю жизнь только этому посвятить. Ну и в детдом не смогу сдать, или смогу? Не знаю, но очень боюсь и переживаю. Ещё боюсь ответственности. Что я буду с ребёнком делать? Я же ничего не умею. Муж может поможет, а может быть, вообще самоустраниться? И будет только вечером после работы его тискать 5 минут, и дальше всё. Потянула ли я это всё одна? Сколько я видела раз, как подруги и знакомые мучаются. Вся жизнь у них только вокруг детей крутится. На себя уже давно наплевали, выглядят ужасно, никуда не ездят, всё только по поликлиникам и детским площадкам. Не хотела бы я так же. А получится ли у меня по-другому? Боюсь, боюсь рожать, более боюсь беременности, ответственности. Всего боюсь. Да не хочу я беременеть, не хочу. Но это знаю только я, и больше никто не должен этого знать, никто. Муж говорит, что ему мало детей, надо ещё. Но остальные двое, они же на мне, а не на нём. Он-то даже не догадывается, как мне с ними тяжело, а тут ещё третий настаивает, говорит, что Петрова у него на работе четверых воспитывают и ничего справляются, а у нас только двое. У многих знакомых много детей. Дети это прекрасно, утверждает муж. Согласна, конечно, но вот я уже 3 года не была на море. Выгляжу, ну совсем не так, как хотелось бы. Здоровье ни к чёрту, как я эту беременность потяну, не знаю. Я хорошая мать, знаю, и не хотеть беременеть мне не пристало, но не хочу. Вот ничего с собой сделать не могу. Надо беременеть, при этом срочно. Только это может спасти отношения. у нас полный тупик, мы у черты. Но если появятся дети, все исправится, я знаю. Дети, они объединяют. Да и не бросит он меня со своим ребенком. Это сильно привязывает. А терять мне его не надо. Где я сейчас такого найду? Уже привыкла к нему. В целом он положительный. Положение и деньги, все при нем, да и щедрый. Точно не бросит в нищете. Даже если сам решит сбежать, не дай бог, конечно». С ребёнком я справлюсь, не беда. Надо просто быстрее забеременеть, а тут, блин, не получается. Он уже начал задавать неприятные вопросы. А вдруг он решит, что я бесплодна, и тогда точно бросит. Так и повод у него появится. Доктор, что ещё можно сделать, чтобы понять, почему я не беремененю? Ну вот, всё так и произошло, как мне говорила доктор тогда, ещё 10 лет назад. Будут трудности с беременностью, так и есть. Помню, я тогда очень испугалась её слов. Они так и резанули по живому. Но я тогда мелкая была, глупая, испугалась, но ничего не стала делать. Не до этого было. И вот теперь уже полгода после свадьбы прошло, родственники и подруги спрашивают: "Когда, когда?" А что я сделаю? Не получается. Так главное сейчас найти врача, который бы меня вылечил и помог забеременеть. Это моя главная цель. Две полоски на тесте, и я счастлива. Вдруг ещё не всё потеряно. Буду всё выполнять как прилежная ученица, и обязательно получится. Обязательно. Это же всегда срабатывало. Главное прилежно. Тесты на овуляцию, половая жизнь по строгому графику, никаких вредных привычек, витамины, правильное питание, здоровый образ жизни, анализы, обследования всё, что скажет врач, выполню. И лечиться, лечиться, лечиться. Ему же тоже надо к этому привлечь. Главное забеременеть. Это моя цель. Я хочу забеременеть, хочу родить. Но вот опять выкидыш. Но ведь я очень хочу родить ребёнка, здорового ребёнка, а не такого, как я видела у родственников. Он же просто растение. И вот уже столько лет они за ним ухаживают, а вид надежд никаких. Это страшно, ужасно. Я не выдержу, если со мной такое случится. Да какая же паника меня всё время охватывает, когда я вдруг беремененю, а вдруг там пороки уже развиваются? Нет, я боюсь. лучше вообще не беременеть, чем родить такого ребёнка. Но я так хочу быть мамой. Что же делать? Я описал в довольно общих чертах наиболее распространённые внутренние монологи, которые мне удавалось выудить из своих пациентов при тщательном опросе. Как видите, за простым я хочу забеременеть нередко кроются более сложные конструкции страхов, желаний и нежеланий, подмены понятий и так далее. Так уж устроена женская репродуктивная система. Она реагирует на работу подсознания сильнее, чем это может показаться. Страх и нежелание беременеть способны влиять на репродуктивную функцию и блокировать её. Обратной стороной медали является вдруг случившаяся беременность после всего одного полового акта, но в условиях, когда женщина или юная девушка теряла контроль и уходила, как говорится, в отрыв. У каждой женщины есть подруги, которые что-то никак не беременели в браке или паре, а потом неделька в Турции или корпоратив. И вот они, заветные две полоски. Вот только совсем в ненужном соавторстве. Важно помнить, что если беременность в вашей паре не пришла к вам так легко, как хотелось бы, и обследование показывает, что в целом всё хорошо, стоит в первую очередь начать диалог с собой, а лучше обратиться к репродуктивному психологу, который поможет вам разобраться в себе. Интроцептивные полоски В своих постах я неоднократно рассказывал, что существует ограниченное количество причин, из-за которых у женщины перестаёт происходить овуляция. Большинство из этих причин врождённые и заболевания, как правило, диагностируются в подростковом возрасте. При этом изначально менструальный цикл нерегулярный, а месячные приходят с большими задержками. Таких пациенток можно выделить в отдельную категорию, если они начинают планировать беременность, терапия будет направлена на устранение причин, блокирующих овуляцию – нормализацию функций щитовидной железы, снижение уровня пролактина, восстановление работы ферментной системы надпочечников или на стимуляцию овуляции, как при СПК-Я. В то же время есть женщины, у которых нет этих причин, но есть желание поскорее забеременеть. Для увеличения шансов на зачатие озабоченные барышни покупают тест на овуляцию, и начинают ее ловить, чтобы рассчитать оптимальное время для оплодотворения. Суть такого теста в слежении за нарастанием уровня лютой инизирующего гормона, ЛГ, в крови. Известно, что овуляция, разрыв созревшего фолликула, происходит в результате резкого возрастания в крови уровня ЛГ. Тест на овуляцию позволяет в моче заметить нарастание уровня ЛГ, что косвенно указывает на то, что вот-вот случится овуляция. На тесте это отражается появлением яркой второй полоски, и вот заметив её, женщина спешит в постель, вызвав по дороге встревоженного мужа, дабы осуществить репродуктивные соития в надежде на другие две полоски через пару недель. Собственно, эту историю я нередко слышу от пациенток, которые приходят ко мне с бесплодием. Они искренне удивлены тем, что по результатам обследования они полностью здоровы, овуляция по тестам есть, а беременности нет. Нередко на фоне этого регулярного тестирования овуляция начинает пропадать. Я считаю, что тесты на овуляцию крайне вредны. Мне кажется, что эти тесты наоборот мешают женщине забеременеть. Весь сложный процесс работы яичников контролируется головным мозгом. Линейный контроль осуществляется гипофизом и его двумя операционными менеджерами: ФСГ и ЛГ. Они делают своё дело, чётко организовывая рабочий процесс. но эти два менеджера зависят от настроения начальства, которое может нагрянуть на производство и нарушить слаженное течение процесса дурацкими вопросами. Как известно, такие проверки кабинетного начальства на производстве легко могут парализовать работу. Подобным кабинетным руководством является кора головного мозга – ваше сознание. Проводя тест на овуляцию и видя его результаты, вы посылаете в сознание информацию о том, как идет процесс нарастания ЛГЭ, и идет ли он вообще. Эта информация окрашивается эмоциями и не всегда позитивными. Вы же переживаете за результат. Эти эмоции, являясь продуктом работы коры головного мозга, которые могут нарушать работу систем, регулирующих выработку ЛГ и ФСГ, что отразится на конечном результате. Вся ваша репродуктивная система, слаженным оркестром под руководством дирижера, гипофиз, идет к финальному аккорду – овуляции. Женщина со своими тестами на овуляцию в данной конструкции будет выступать за нудным музыкальным критиком с партитурой в руках, сидящая в зале и проверяющая каждую ноту, периодически недовольно заявляющая, что фаготы поздно вступили. Если у вас относительно регулярный цикл, и вы один раз сделали УЗИ во вторую фазу и увидели желтое тело, расслабьтесь и просто живите половой жизнью ради удовольствия, а не зачатия. эсте вас только отвлекут от поставленной цели. Тонкий эндометрий. Тонкий эндометрий. Миллионы российских женщин бороздят просторы интернета в поисках ответа на вопрос: почему у меня не растёт эндометрий? При этом толщина эндометрия не нравится только самим врачам, а женщины никак это не ощущают. Для выращивания эндометрия приходится пить таблетки, колоть уколы, что-то втирать в живот. Но толщина эндометрия всё никак не может удовлетворить доктора. А бывает так, что эндометрий становится тоньше, чем был. Хорошая новость, вас вводят в заблуждение. Никакой проблемы нет. Давайте разбираться. Эндометрий слизистая оболочка полости матки. У неё есть ростковый слой, из которого он растёт, и функциональный, вырастающий и отторгающийся ежемесячно. В самом начале цикла После окончания менструации новый функциональный слой эндометрия начинает расти под воздействием эстрадиола, гормона, который вырабатывается фолликулами яичников в процессе их роста. Всю первую фазу цикла растущие фолликулы увеличивают концентрацию эстрадиола, стимулируя рост эндометрия. Когда в середине цикла доминантный фолликул разрывается, овуляция, рост эндометрия прекращается. На месте лопнувшего фолликула образуется временная железа, жёлтое тело, которое начинает производить прогестерон. Прогестерон не может увеличить толщину эндометрия. Его задача преобразовать эндометрий таким образом, чтобы он был готов принять эмбрион. Если беременность не случается, функциональный слой эндометрия отторгается, и всё по новой. Таким образом, рост эндометрия осуществляется только во время первой фазы цикла и только под воздействием эстрадиола. Прогестерон не влияет на толщину эндометрия. Вопрос на токам: будет ли расти эндометрий, если не растут фолликулы в яичнике? Очевидно, нет. Другими словами, если у вас не работают яичники, не происходит овуляция, соответственно, цикл с большими задержками. Почему у вас должен расти эндометрий? Он и не будет расти, будет тонким. Теперь очень важный момент. Нам что нужно? Просто толстый эндометрий или комплекс? Созревающий веичник и доминантный фолликул и соответствующая этому толщина эндометрия. Правильно. Комплекс. Так как зачем нам нормальный эндометрий и отсутствие овуляции? То в этот эндометрий потом внедряться будет. Что делает горе доктора? Они назначают вам эстрадиол, дивигель, прогено, вифамостон и растятят эндометрий. при этом нарушая созревание фолликулов в яичниках. В результате эндометрий возможно становится толще, но беременности не происходит, так как овуляция сбивается. Очевидно, и я думаю, многие уже догадались, чтобы эндометрий начал расти, необходимо стимулировать рост фолликулов и овуляцию. В ответ на выработку ими эстрадиола начнёт расти эндометрий. Для стимуляции овуляции используют клостилбегит, фимара, гонал и пуригон. Важно отметить, что Клостилбегит может в процессе стимуляции овуляции подавлять рост эндометрия. Поэтому, если во время первого цикла вы это отметили, смените препарат на Фимару. Второй важный момент, касающийся измерения толщины эндометрия. Его наибольшая толщина достигается в середине цикла и первые дни после овуляции. Далее он может становиться чуть тоньше. Нормальный размер может иметь довольно большой разброс от 7 до 14 мм. Главное в эндометрии не толщина, а структура. До овуляции он должен быть трёхслойным. Две толстые чёрные полосы и тонкая белая в середине. После овуляции в чёрных полосах появляется белый налёт. Это называется секреторная трансформация. Если подобные изменения в эндометрии есть, вообще не имеет значения, какая толщина эндометрия. Третий важный момент. Эндометрий при УЗИ выглядит как бейсбольная бита. Толстая часть ближе к дну, далее он постепенно становится тонше к перешейку. Очевидно, что измерить эндометрий можно в любом месте этой биты и дать недостоверный размер. Кроме этого, полость матки может иметь различную форму. Например, при седловидной матке вариант нормы. точно вывести эндометрий в толстые части бывает затруднительно из-за выступа в дне матки. Все эти нюансы надо учитывать, когда вам измеряют эндометрий. Это лишний раз указывает на то, что любое заключение УЗИ должно сопровождаться снимками, на которых точно видно, как доктор измерил эндометрий. На самом деле истинное нарушение роста эндометрия случается не так часто, В первую очередь это происходит при повреждении роскового слоя в результате травмы, агрессивное выскабливание полости матки гистерорезектоскопии или воспаление. Послеродовые или постабортные эндометриты. Крайне редко туберкулёз. Важно отличать истинный эндометрит, воспаление эндометрия, от псевдоэндометрита, который ставят практически всем на основании гистологического исследования после выскабливания. Гистологи ставят вам хронический эндометрит исключительно на основании присутствия множества лейкоцитов, но это неверно. Важен тип лейкоцитов, которые инфильтрируют ткань. Для уточнения их типа проводится дорогое иммуногистохимическое исследование. В целом этот анализ необходим преимущественно в случае неудачных попыток ЭКО при хорошем качестве эмбрионов. Также эндометрит ставят при УЗИ. есть отечественная школа, которая разработала критерии для постановки этого диагноза. Увы, но кроме этой российской школы нигде больше таких критериев не обнаружили. Проще говоря, УЗИ критериев эндометрита не существует. Резюмирую. Эндометрии не надо выращивать, если нет эволюции и не зреют фолликулы. Надо стимулировать эволюцию, и эндометрий вырастет сам. Главное – это не толщина эндометрия, а его структура. Истинное поражение эндометрия случается крайне редко. Диагноз эндометрит можно установить только методом иммуногистохимии. Обычная гистология в подавляющем большинстве случаев ставит такой диагноз необоснованно. Дивигель, Прогенова, Фимастон не нужны для выращивания эндометрия, за исключением протоколов ЭКО. Эти же препараты не помогут вырастить эндометрий, если его подавляет кластилбегит. меняйте препарат для стимуляции. Хронический эндометрит. В рамках этого поста я хотел бы не только рассказать об одном из самых противоречивых диагнозов гинекологии, но и показать на этом примере, насколько сложна медицинская наука и как мало в ней простых и однозначных клинических ситуаций. Сразу же хочу предупредить: не стоит по приведённым мною описаниям ставить себе диагнозы. и проводить лечение. Всё будет выглядеть очевидным и логичным, но это лишь видимость. В отношении острого воспаления слизистой оболочки матки, острого эндометрита, у гинекологов нет никаких вопросов. Это состояние возникает как осложнение после родов, абортов, хирургических манипуляций или в результате заражения инфекциями, передающимися половым путём, например, гонореей. Лечение несложное, быстрое, и чаще всего не приводит ни к каким последствиям. Диагноз ставится вовремя из-за очень характерной клинической картины. Хронический эндометрит, ХЕ, отдельное заболевание. Оно не имеет выраженных клинических проявлений, точнее они есть, но они не специфичные. Периодические кровянистые выделения, боли внизу живота, боли при половой жизни, выделений из половых путей и ещё несколько. Обратите внимание, что вы тут же можете заподозрить у себя это заболевание. Именно об этом я вас предупреждал. Эти симптомы не специфичны и могут быть при множестве других гинекологических заболеваний и даже наблюдаться в норме. Согласно отдельным исследованиям, оценка удалённых маток по поводу различных доброкачественных заболеваний Хайе встречается у 10-11% женщин в общей популяции. Но у пациенток с бесплодием и привычным невынашиванием беременности, более двух прерываний беременности при генетически нормальном эмбрионе, частота заметно выше 30-55%. При хае нет яркой картины воспаления. Кань эндометрия инфильтрируется плазмоцитами, вид B-лимфоцитов. Это самый отличительный признак хае. Кроме этого происходит перестройка самого эндометрия. Увеличивается количество стромального компонента, меняется количество желёз, нарушается экспрессия рецепторов к эстрогенам и прогестерону, а также изменяется иммунный статус эндометрия. Короче говоря, нарушает работу эндометрия по подготовке и обеспечению имплантации, что и отражается на трёх основных проявлениях ХАЕ: бесплодие, невынашивание, Ее чувство имплантации нормальных эмбрионов при проведении ЭКО. Микробный состав, ответственный за развитие хоэ хорошо изучен. Это обычная условно патогенная флора: стафилококки, кишечная палочка, энтерококки, микоплазмы, гарднереллы, бактериоиды и так далее. Сразу же должен отметить, что микрофлора влагалища и шейки матки не отражает микробный состав в полости матки. То есть мозки и посевы из шейки и влагалища не несут никакой информации о том, что творится в полости матки. Это значит, что если у вас выявили всё, что я перечислил, нельзя предполагать, что у вас есть ХЕ или повышенный риск его развития. Подобная флора постоянно может присутствовать в нижних половых путях и не оказывать никакого негативного эффекта. Почему она попадает в полость матки и вызывает ХЕ, неизвестно. Для оценки микробиома полости матки сейчас используют анализ аспирата из полости матки методом ПЦР в реальном времени. Однако всем подряд это делать не надо, так как наличие микробов в полости матки не означает, что есть картина ХАЕ. Диагностика ХАЕ крайне противоречива. Рутинная окраска, использующаяся при гистологическом исследовании биопсийного или хирургического материала, не позволяет поставить диагноз ХАЕ. так как не может отличить плазмоциты от других клеток, а именно наличие плазмоцитов подтверждает диагноз. Поэтому для постановки диагноза ХЕ используют иммуногистохимическую окраску. Она позволяет выявить CD138 лимфоциты, которые и являются плазмоцитами, а также оценить другие маркеры, характерные для ХЕ. Маркеры пролиферации, апоптоза, соотношение рецепторов к половым гормонам. Среди исследователей отмечается, что нет общепринятых стандартов проведения и оценки результатов такого исследования, что может ставить под сомнение чистоту вовлечения ХЕ в образцах тканей. Дополнительным методом диагностики ХЕ является гистероскопия, осмотр полости матки эндоскопом. При этом выявляются отёчность поверхности эндометрия, микрополипы до 1-2 мм. изменение цвета эндометрия и наличие красных ободков вокруг желёз. Никаких УЗИ признаков ХАЕ не описано, поэтому по УЗИ ХАЕ не ставится. Главный вопрос: надо ли диагностировать и лечить ХАЕ всем? Ответ: нет. Как я уже отмечал ранее, ни УЗИ, ни обычная гистология подобный диагноз поставить не может. При этом в подавляющем большинстве заключений признаки хае описывают. Ему нагистохимическое исследование, довольно дорогой анализ, 15-35.000. Гистероскопия мини-операция, требующая наркоза. Заниматься выявлением хае необходимо только при наличии повторных проблем с имплантацией эмбрионов в протоколах ЭКО, при вечном невынашивании беременности при исключении других причин. АФС пороки матки, генетика и так далее. Бесплодие при достоверном исключении всех других причин. Авуляция трубы, спермограмма, генетика. Да, было показано, что в описанных ситуациях лечение выявленного хае существенно повышает шанс на 30-60% на рождение ребёнка. Лечение хае несложное. Предложены две схемы. Первая линия. Доксициклин 100 мг, 2 раза в день, 14 дней. Вторая линия. При неэффективности 1. Ципрофлоксацин. 400 мг, 1 раз в день. Плюс метранидазол. 500 мг, 2 раза в день, 14 дней. Обе схемы приводят к излечению в среднем 85-90% случаев. Привожу эти схемы специально, чтобы вам при выявлении истинного ХЕ не было. не назначали другие препараты или избыточные схемы. После лечения обязательно требуется повторный контроль биопсийного материала. Хотел бы сразу же предупредить, что просто так проводить себе лечение ХАЕ нельзя. Бесконтрольный прием антибиотиков опасен. Должны быть строгие показания. Проблема ХАЕ очень ярко показывает, что не во всех случаях наличие заболевания требуется его диагностика и лечение. Проблема ХАЕ очень ярко показывает, что не во всех случаях Это очень сложная проблема, которая до сих пор активно дискутируется. То есть у вас может быть хае, и это на вашей жизни никак не отразится. И пока у вас не появилась проблема в наступлении или вынашивания беременности, нет показаний для обследования и лечения. Привычная невынашивания беременности. Никогда не сдавайтесь, никогда не уступайте, никогда, никогда, никогда. ни в чем, ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом. Если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе». Уинстон Черчилль Наконец-то я решился написать этот пост. Мои сомнения в большей степени были обусловлены не сложностью самой темы, а необходимостью донести до вас неприятную для осознания вещь. У нас нет никаких точных знаний о начале и течении беременности». И что особенно печально, о причинах её прерывания. Док, это, может быть, у вас нет знаний. Может, подучиться стоит вместо того, чтобы писать. Мне чётко врачи сказали, что беременность прервалась по тому-то. Я уверена, если бы я принимала такой-то препарат, я бы спасла свою беременность. Если бы врачи вовремя выявили у меня какое-то заболевание и сделали бы назначение, всё бы получилось. А так одна халатность. Увы, надо признать, что в подавляющем большинстве случаев мы не знаем причину прервавшейся беременности, а лишь предполагаем, и то не точно. Все уверенные заявления коллег пусть останутся на их совести. Мне всегда казалось, что с пациентами надо быть честным и уметь говорить я не знаю, чем придумывать объяснения, как бы сами пациенты не хотели бы обманываться. Единственная очевидная причина прерывания беременности хромосомные нарушения у эмбриона. В этом случае организм останавливает такую беременность сам. И если было выполнено молекулярно-генетическое исследование эмбриона, причина достоверно устанавливается. Во всех остальных случаях ничего не понятно. Женщины могут беременеть и вынашивать беременность практически при всех ситуациях, которые, как я расскажу далее, являются причинами невынашивания беременности, и в то же время прерывать одну беременность за другой при отсутствии каких-либо причин. У одних организм вбирает в себя весь медицинский справочник и беременность протекает нормально другие же на лютом зоже с отменным здоровьем выносить не могут первое что надо знать 10-15 процентов всех беременности прерываются в первом триместре при этом с возрастом старше 35 лет этот процент может достигать 50 процентов тут не учитываются биохимические беременности когда после небольшой задержки начинаются месячные, а анализ на ХГ показывал беременность. После однократного прерывания беременности обследование проводить не рекомендуют, так как это допустимое явление. Если же прерываний два и более на сроки до 20 недель, проблему уже называют привычным невынашиванием беременности, ПНБ. Встречается ПНБ у 2-5% пар. Есть разные определения диагноза. В некоторых странах ПНБ ставят только после трёх прерываний, где-то уточняют, что после двух, но при генетическом подтверждении нормального строения эмбриона. ПНБ бывает первичный, когда не было родов, и вторичным, когда беременность не получается у женщины, уже родившей хотя бы одного ребёнка. Предполагается несколько причин ПНБ, но в 50% случаев Причину установить не получается. Тогда говорят о необъяснимом ПНБ. Это как раз то, о чём я говорил в начале. Несмотря на большие достижения медицинской науки, большая часть того, что касается механизма вынашивания беременности, нам неизвестна. Что интересно, даже при выявлении причины ПНБ, её устранение не гарантирует вынашивания, а лишь повышает шанс. Если вы столкнулись с такой проблемой, вот какие причины надо исключить. Первое. Антифосфолипидный синдром. Аутоиммунное заболевание, при котором поражаются клетки эндотелия сосудов, что приводит к микротромбозам. Сдают кровь на волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипину и антитела к бета-2 глобопротеину 1 с двухкратным повтором анализов в течение 12 недель. Лечение аспирин 80 мг до зачатия. После положительного теста добавляются низкомолекулярные гепарины до родов и в течение 4-6 недель после. Вторая. Исключение пороков развития матки или заболеваний матки, мешающих вынашиванию. К заболеваниям относятся: миома матки, полип эндометрия, аденомиоз второй и третьей степени, синехии, спайки. Самые частые пороки: полная или неполная перегородка в полости, однорогая матка и так далее. седловидная и двурогая с полноценными рогами не проблема. Для диагностики используют УЗИ, МРТ, гистероскопию, гистеросальпингографию, лечение, хирургические устранения дефектов и выявленных заболеваний. Третье. Эндокринные факторы. В большей степени значение имеет гипотириоз, который можно легко заподозрить по анализу на ТТГ и При этом желательно, чтобы его уровень был не более 2,5, так как даже субклинический гипетитеоз может иметь значение. К этому же пункту также относят и декомпенсированный сахарный диабет, ожирение, гиперпролактинемию, но эти состояния часто имеют выраженную клиническую картину, и их лечение обсуждается перед любой беременностью. Медикаментозное лечение. Четвёртое. Генетические нарушения у родителей. Речь идёт о так называемых сбалансированных транслокациях, которые не проявляются у вас, но могут отражаться на создаваемом вами эмбрионе. Это довольно редкая причина. Более того, у родителей с такими транслокациями могут рождаться здоровые дети. Для оценки берут кариотип обоих родителей. Наиболее показан этот анализ тем, у кого в роду были случаи наследуемых заболеваний или хромосомных патологий. решение вопроса после консультации с генетиком. Возможно ЭКО с ПГД. Генетическая оценка эмбрионов до переноса. 5. Хронический эндометрит. Нет полного согласия о роли этого фактора. Диагноз устанавливается только на основании иммуногистохимического исследования, а не обычной гистологии. Выявление более 5038 лимфоцитов позволяет заподозрить наличие эндометрита. Лечение антибиотиками Препарат первой линии доксициклин 100 мг два раза в день 14 дней. 6. Наследственные тромбофилии. Их роль также считается сомнительной. Во многих исследованиях было показано, что антикоагулянтная терапия не повышала частоту вынашивания необеременности. В большей степени подобное обследование рекомендуется тем, кто уже столкнулся с тромбозами и тромбоэмболиями. У кого были такие состояния у родственников первой линии, а также тем, у кого во время предыдущих беременностей были преэклампсия, эклампсия, отслойка плаценты, задержка развития плода, внутриутробная гибель плода и другие акушерские проблемы. Оптимально взять анализы на F2, F5, PT, PCD, PSD, AT3, MTHFR. Лечение Нет чётких рекомендаций об эффекте антикоагулянтной терапии. Аспирин плюс НМГ. Однако её применяют. Сразу укажу, что Курантил, Актовегин и прочие фуфломицины не применяются. Антикоагулянтная терапия во время беременности ограничивается только низкими дозами аспирина и низкомолекулярными гепаринами. Фраксипарин, Клексан. 7. Фрагментация ДНК сперматозоидов. Даже при нормальной спермограмме сперматозоиды могут иметь дефекты, которые отражаются на качестве эмбрионов. Есть специальный анализ, который позволяет оценить фрагментацию ДНК. Лучше всего искать лабораторию, где этот анализ делают методом туннел. Восьмая. Внешние факторы. В этом пункте говорят, что если вы бросите курить, пить, наркотиками баловаться и матом ругаться, А также покините вредное предприятие из промышленного района Челябинска, переедете на Мальдивы, шанс на вонов нашего небеременности повысится. Девятая. Психологический фактор имеет довольно большое значение. Нужна работа с репродуктивным психологом или просто хорошим психотерапевтом. Надо исключить страх беременности, страх осложнений беременности и рождения больного ребёнка. Внутреннее нежелание беременности, страх неудачи и так далее. 10. Необъяснимое невынашивание беременности. Увы, но это 50% случаев. Тут радует лишь тот факт, что даже если у вас уже было два прерывания беременности и все причины исключены, шанс выносить следующую беременность составляет 50-70%, но снижается до 40% у женщин старше 40 лет. Чем точно не надо заниматься в процессе поиска причин невынашивания? сдавать анализы на антиспермальные антитела и антитела к хагаче, сравнивать свои аллели HLA с аллелями мужа, иммунизироваться лейкоцитами мужа, вводить в себя иммуноглобулины и принимать глюкокортикоиды, искать скрытые инфекции уреоплазму, микоплазму, цитомегаловирус и так далее. Высевать флору из всех мест и лечить её антибиотиками. Отдельно надо развеять миф про недостаточность второй фазы цикла. Проблемы с желтым телом, низкий прогестерон. Споры не умолкают, так как на теоретическом уровне все кажется очевидным. Прогестерон поддерживает течение беременности, значит, если его мало, беременность прерывается. Но ежегодно выходят метаанализы, показывающие, что назначение прогестерона не повышает вероятность вынашивания беременности. Есть отдельные публикации, которые где говорится, что при привычном невынашивании прогестерон может помочь, но не тот, который вам назначают, утрожестан или дюфастон. Речь идёт о синтетическом прогестероне, который колют внутримышечно. В заключении хочу сразу же ответить на ваш вопрос. Нет, мы не имеем права в рамках простой подготовки к беременности или после первого прерывания беременности проводить все эти обследования. Дело в том, что за некоторым исключением отдельные заболевания и пороки матки. Все остальные причины можно интерпретировать только через призму неудачного вынашивания и лечить только если были эти два прерывания. Лечение этих причин совсем не гарантирует удачную беременность, а лишь на несколько десятков процентов повышает вероятность благоприятного исхода. Как и бесплодную пару, мы можем обследовать и лечить только после того, как они докажут, что за год 6-8 месяцев после 30 лет регулярной половой жизни у них ничего не получилось. Мой вам совет. Не вините ни себя, ни врачей в прервавшейся беременности и не сожалейте об упущенной возможности что-то исправить. Не надейтесь найти точный ответ на вопрос, почему не получается выносить. Можно только предполагать и пытаться устраняя причины, повысить шансы. Примите как данность, что беременность практически непознанная для медицины сфера, где мы действуем методом тыка и с замиранием сердца ждем результата от этого тыка. Теперь у вас есть план. Действуйте со своим врачом в одной команде. И все получится. Стимуляция овуляции. Тяжелая неказиста судьба российской женщины, решившей вылечить бесплодие. В подавляющем большинстве случаев – Лечить её возьмутся гинекологи, не потрудившиеся в своё время выучить регуляцию менструального цикла. Да и сейчас, видимо, для них есть темы поинтересней. Берусь так утверждать, поскольку невозможно, зная регуляцию цикла, для стимуляции овуляции назначать Дюфастон, Утрожестан, Коки, Прогенову, Дивигель, Цикловит и так далее. Только полное непонимание механизмов взаимодействия яичников и гипофиза может заставлять добавлять Лестил бегиту дивегель прогенову а также колоть авитрель или хагачев в каждом цикле стимуляции а потом назначать дюфастон с утрожестаном Понимаю, что последние два предложения вызвали у вас боль в глазах, но это как в хорошем триллере. В начале какая-то непонятная сцена, а потом чёрный экран и текст. За 6 месяцев до этого. Поехали. Всем потерявшим овуляцию посвящается. Если у вас регулярный цикл, у вас бывает овуляция. И в норме на 12 циклов в год она должна быть в 9-10 циклах. Причин для нарушения овуляции ограниченное количество. Стимулировать овуляцию для наступления беременности надо только в одном случае при СПКЯ, так как в других ситуациях гипотиреоз, гиперплактинемия, адреногенитальный синдром и стресс, она начинает происходить сама. Как только убрана причина и её блокирующая. Существует два вида стимуляции яичников. Чтобы вырастить много фолликулов, это необходимо при проведении ЭКО, и чтобы вырастить один фолликул, если предполагается естественная беременность. Для стимуляции множества фолликулов используют прямые индукторы: урегон, гонал, представляющие себя синтетический ФСГ. Об этом я говорить не буду, так как это в вечно репродуктологов. Разберём стимуляцию овуляции для естественной беременности. Прежде чем заниматься стимуляцией овуляции, надо точно знать, что в формуле беременности овуляция плюс проходимые трубы, плюс нормальная матка, плюс хорошая спермограмма равно беременность. Есть только одна переменная овуляция. То есть всё остальное должно быть проверено и установлено, что других причин бесплодия нет. Чтобы понимать, как проводится стимуляция овуляции, надо знать механизм роста фолликулов в яичнике. Начнём с начала цикла. Это первые дни менструации. В этот момент в яичниках все фолликулы маленькие, незрелые, и они производят очень мало эстрадиола, женский половой гормон. Гипофиз анализирует уровень эстрадиола в крови, и если он падает ниже определённого уровня, начинает вырабатывать ФСГ. фоликулостимулирующий гормон. ФСГ заставляет яичники отобрать группу фолликулов и пустить их в рост. В процессе роста фолликулы наращивают производство эстрадиола. Чувствуя по уровню нарастания эстрадиола, что яичники реагируют, гипофиз усиливает производство ФСГ, пока не будет достигнута определённая концентрация эстрадиола в крови. Как только она достигается, происходит резкий выброс второго гормона гипофиза ЛГ. И происходит разрыв доминантного фолликула овуляция. Яйцеклетка выходит из фолликула и идёт ждать сперматозоиды в трубу. На месте разорвавшегося фолликула возникает временная железа жёлтое тело, которая 12-14 дней производит прогестерон. Если беременности не наступило, жёлтое тело погибает и начинается менструация. Если беременность случилась, жёлтое тело работает и поддерживает беременность до 16 недель. Как вы заметили, между яичником и гипофизом в процессе выращивания фолликулов существует обратная связь. Представьте, что есть офис управляющей компании и производство, к примеру, пирожков. Когда в офис поступает информация, что на полках пропали пирожки, он отправляет на производство приказ – ФСГ – производить пирожки и следить за насыщением рынка по заполняемости прилавков. продолжая стимулировать, пока все полки магазинов не будут заполнены. В этом суть взаимодействия яичников и гипофиза. Когда эта связь нарушена, как при СПКЯ, заставить вырабатывать ФСГ мы можем только обманом. С помощью препаратов мы создаём временный дефицит эстрадиола в крови. Обманутый гипофиз приходит в себя и начинает стимулировать продукцию ФСГ, что запускает рост фолликулов. Бинго. Нам только этого и надо. Дальше они уже сами разберутся. То есть нам только в начале надо запустить этот процесс, и в последующем ему помощи не нужна. Так как поломка только в запуске, а не всей системе выращивания. Существуют два препарата с разным механизмом действия: Пластилбегит и Фемара Летразол. Пластилбегит обладает способностью блокировать рецепторы эстрогенов в гипофизе. то есть обманывает гипофиз на информационном уровне. Подделывает докладные о состоянии рынка пирожков. Соответственно, гипофиз рвет и мечет, и спускает ФСГ на яичники. Проблема кластилбегита в том, что он может у части женщин блокировать рецепторы и в эндометрии. Получается, фолликулы растут, а эндометрии нет. Без выросшего эндометрия беременность не получится. Попытки выращивать эндометрии параллельно стимуляции кластилбигитам с помощью препаратов Прогенова и Дивигель абсурдны, так как их введение разрушает тот обман гипофиза, который создает кластилбигит, и в целом нарушает всю систему обратной связи. То есть в офис начинает поступать информация о наличии на рынке пирожков. Только эти пирожки из другого производства. И теперь офис не понимает, что они не могут. как и в каких количествах дрючить своё производство, чтобы оно наладило достаточное производство пирожков. Надеюсь, понятно, как эти препараты мешают расти фолликулы. Фимара работает иначе. Она блокирует производство эстрадиола в фолликулах, и на рынке наступает реальный дефицит пирожков, что и запускает работу офиса. При этом на эндометрии Фимара не воздействует, поэтому его росту ничего не мешает. Как я уже описал ранее, При СПКЯ нарушен только механизм запуска роста фолликулов. То есть, когда он уже запустился, всё остальное будет работать самостоятельно. Поэтому, если фолликул уже дорос до 20-22 мм, он создаёт тот критически высокий уровень эстрадиола в крови, чтобы запустить ЛГ-волну. Этот рефлекс исправен. Значит, не нужны никакие дополнительные уколы для овуляции. как и не нужен дополнительный прогестерон из дифастона у трожестана во второй фазе, так как если овуляция случилась и желтое тело образовалось, оно нормально отработает свой срок. Вы можете возразить, что фолликул может не лопнуть и перерасти в кисту. Да, такое бывает. Но чаще всего на фоне стимуляции с дополнительными прогеновами и дивигелями, когда нарушается система обратной связи, а также после преждевременно сделанных уколов Хегача. В большинстве последних публикаций, посвящённых этой теме, приходит к выводу, что стимулировать овуляцию лучше всего с помощью Фимары. Для стимуляции овуляции получают первый день цикла, чаще всего вызывая менструацию Дюфастоном, и далее с третьего по седьмой день цикла принимают препарат, начиная с минимальной дозы. На 13-14 день цикла проводит УЗИ и фиксирует размер фолликула. Если в этом цикле фолликул не дозрел, в следующем цикле дозу препарата увеличивают, пока не достигнут той, на которой происходит овуляция. Так проводится стимуляция до 6 циклов. Никаких других способов стимуляции овуляции не существует. Помните об этом. Невыносимая трудность выбора. Сделать выбор самая сложная задача для нашего мозга, а сам процесс выбора мы часто характеризуем как мучительный. Самый примитивный выбор рефлекторный. На него способны даже животные. Собака выберет ту миску, от которой пахнет едой, основываясь исключительно на пищевом рефлексе. Людям тоже свойственен рефлекторный выбор, но человек обладает и другими, более сложными механизмами принятия решений. К примеру, интуитивный выбор В процессе такого выбора вы как бы ждёте от своего внутреннего я ответа, и когда он сформулирован, вы принимаете решение. При этом вы не можете объяснить, почему сделали такой выбор. Просто так чувствую, мне так кажется, мне так захотелось, мне это близко и тому подобное. На самом деле интуитивный выбор основывается на аналитической работе вашего подсознания, которая на протяжении жизни записывает всю поступающую информацию от различных органов чувств. Это своего рода чёрный ящик самолёта, фиксирующий всё, что происходит с воздушным судном в процессе полёта. Любой ваш интуитивный выбор можно легко объяснить, если провести тщательное расследование. На этом уровне ваши решения формируются из чувственного опыта: запах, эмоция, боль и тому подобное. Авторитетность человека, чьё мнение вы услышали, частоты повторения. Например, вам не нравится запах лаванды, потому что так пахло в квартире неприятного вам человека, где вам было плохо. Авторитетная для вас мать и любимая бабушка утверждали, что на холодном сидеть нельзя, а вот подружка говорила, что от холодного ничего страшного не произойдёт. Так всю вашу жизнь подсознание накапливает информацию, чтобы делать интуитивный выбор. На холодном сидеть нельзя, и переубедить вас будет очень трудно. Очевидно, что жизненный опыт постоянно дополняет подсознание новой информацией, что отражается на выборе. Интуитивный выбор, конечно, хорош, но полностью полагаться на него нельзя. История вашей жизни может наполнить базу данных подсознания неудачным содержимым с различными перекосами, что часто приводит к повторяющимся ошибочным выборам и невозможности выйти на более удачный путь. Поэтому крайне важно Вовремя перейти к аналитическому осознанному выбору. Такой выбор это полноценная исследовательская работа, которой стоит посвящать достаточно времени. Например, вы выбираете новый фен. Вы можете спросить подружек. Они чаще всего посоветуют вам то, что нравится им. Это узкий выбор или частный случай. Кроме того, подружка может ввести вас в заблуждение, сказав, что фен такой-то марки у неё быстро сломался. забыв при этом добавить, что она сама нарушила правила его эксплуатации. Вы можете спросить своего парикмахера. Он может посоветовать ту марку, с которой сотрудничает его салон. Тут может быть элемент ангажированности. Вы можете спросить консультанта в магазине. Он может быть мотивирован необходимостью продавать то, что ему выгодно, давая вам ложную информацию о других марках. Поиск в интернете даст много рекламных предложений. Чтение отзывов будет самым противоречивым инструментом выбора. Крайне редко кто-то хочет оставить позитивный отзыв, в то время как обиженный и расстроенный человек в написании негативного отзыва видит способ мести и вымещения злобы. Делать осознанный выбор можно с учётом всей полученной информации, но чётко оценивая степень её объективности и фильтруя частный опыт Но самым важным элементом осознанного выбора является изучение предмета этого самого выбора. Покажу на примере фена. Вы находите статьи, где описываются все современные функции, какие могут быть у фена, и понимаете, какие для вас важны, а какие нет. Узнаёте, какие фирмы много лет специализируются на производстве фенов. Понимаете, кто лидер на рынке. Видите, что эта марка также производит профессиональную продукцию и так далее. Далее принимаете решение на основании своих потребностей, своего бюджета и доступности фенов на рынке. Это и есть аналитический выбор, который вам очень может помочь во всех сферах жизни. Осветить тему принятия решений меня заставила ситуация, которую я всё чаще наблюдаю в комментариях к своим постам и в общении с пациентами. В обсуждении любой проблемы всегда появляются несколько характерных типов суждения, о которых надо помнить. Яркий частный случай. А вот мне помогло. Не помогло. И я категорически рекомендую, не рекомендую. И далее следует эмоциональное описание своей позитивной или негативной истории с раздачей советов. Слухи. Я слышала, читала, мне рассказывали, вот у моей знакомой было, я знаю мнение одного эксперта, мне одна доктор говорила: Эти две категории комментариев самые ожидаемые нашим сознанием, так как на самом деле мы очень любим сплетни, частные истории со скандальным привкусом. И чем ярче и пугающе они, тем больше нас они затрагивают. Поэтому так легко создаётся сценическая композиция: "Девочки, собираюсь купить фен такой-то, поделитесь своим опытом". Тут всегда присутствуют зрители с попкорном, ожидающие ярких историй, и сами авторы, соревнующиеся в своем умении рассказать, что это или фен от Бога, или фен порождения дьявола. У одних этот фен сжег все волосы. У других знакомой подружки, работающей в магазине техники, рассказал всю правду про этот фен и тому подобное. Очевидно, что авторы ярких комментариев ждут свою публику, и если на них среагировали, то цель достигнута. Эксперт начал свою работу». Возможно, обсуждение фена может проходить в такой яркой и красочной манере, но вопросы здоровья обсуждать подобным образом довольно рискованно. В процессе поиска медицинской информации вы неминуемо будете сталкиваться с подобным обсуждением фена. Вот несколько советов, как фильтровать информацию. Отсеиваем сразу все частные истории и слухи, какими бы убедительными они бы не были. Информация, представленная в этих комментариях, служит не для пользы, а для эмоций. Реагируя на такие истории, вы даете их авторам то, ради чего они вообще все это распространяют – свое внимание и эмоции. Зацепив вас, автор будет затягивать вас дальше и дальше, выдавая все новые и новые поражающие воображения и детали, приводя мнение авторитетных людей и так далее. Насколько хватит его фантазии. Оценивайте источник информации. Мне одна врач сказала, она у нас лучшая. к ней очередь на приём на полгода. Один врач по телевизору выступал и рассказал: "У нас на работе одна сотрудница рассказывала, и тому подобное". В подобных историях, если они не придуманы от начала и до конца, всегда упущены важные детали. В любой истории болезни есть множество мелочей, на которые вы даже не обратите внимания, а они принципиально важны. Давайте разберём пример. Вот меня тоже лечили от этим препаратом никакого эффекта не было. Наоборот, от осложнений еле оправилось. Для начала, какой точно был диагноз и правильно ли его поставили? Какие сопутствующие заболевания были у человека? Каков его возраст? Обосновано ли назначение этого препарата или метода лечения при такой форме заболевания? Принимал ли человек параллельно другие препараты? Правильно ли принимал препарат? Можно ли было назначить этот препарат, при наличии выявленных или пропущенных сопутствующих заболеваний или состояний. Была ли редкая индивидуальная непереносимость или побочный эффект и так далее. Именно поэтому нельзя сравнивать свою болезнь и своё лечение с подружками и знакомыми. Сотни нюансов, которых вы не знаете, могут иметь решающее значение. Не принимать чьи-либо мнения, заключения или прогноз без логично выстроенной доказательной базы или ссылки на нормативные документы или данные достоверных исследований. То есть высказывание врачей: "Не родишь, не забеременеешь, ничего больше не поможет, тут только отрезать, пей, так надо", основанные исключительно на их опыте и харизме, всегда надо принимать с большой осторожностью. Как должно быть? У вас не наступает беременность в течение года регулярной половой жизни, мы установили. Первое факт наличия овуляции. Второе. У мужа нормальная спермограмма. Третье. По данным УЗИ полость матки не изменена. Четвёртое. У вас был хламидиоз, который может привести к непроходимости маточных труб. На основании этого вам показана лапароскопическая проверка их проходимости. Предпочтение надо отдать лапароскопии, так как при этом можно осуществить попытку их восстановления. Важно понимать, Что для поступления в медицинский вуз не требуется никаких особых навыков. То есть нет творческого конкурса, как в театральном или музыкальном училище. То есть для занятия медициной никаких врождённых талантов не предполагается. Собственно, в хирургию также принимают без исследования того, откуда руки растут, как и функциональную диагностику принимают без проверки зрения и способности к трёхмерному воображению. хирургии и диагностики научить можно ровно настолько, насколько наших звёзд можно научить кататься на коньках, петь и танцевать в известных ТВ-проектах. Внешне похоже, но по сути лишь видимость навыка. Без врождённого таланта хорошо оперировать не получится. А без врождённой способности различать оттенки серого и развитого пространственного трёхмерного воображения УЗИ так и останется непостижимым методом. Если понимать, что врачи это тот же срез общества с таким же процентом талантливых людей, то вы сможете легко принять тот факт, что качество большинства исследований оставляет желать лучшего, а результаты постоянно противоречат друг другу. Что одну и ту же операцию разные хирурги выполняют с разным результатом, последствиями и прогнозом. Поэтому бессмысленно спрашивать других людей. «Вам помог этот метод лечения?» «Вы нормально перенесли операцию?» У вас потом получилось забеременеть и тому подобное. Каждая история индивидуальна, наполнена множеством нюансов и уникальных комбинаций. Вас лечат или лечили разные врачи, а они, как я уже говорил, не из одного инкубатора. Вот такая получилась инструкция. Надеюсь, она поможет вам научиться делать осознанный выбор, используя исключительно аналитический подход, и как бы вас ни тянуло к эмоциональному, интуитивному выбору. Старайтесь себя сдерживать. Жёлтая информация красочнее и притягательнее, как чипсы и кола, но так же и вредна. Если вас пугает какая-то полученная информация, найдите первоисточник. Вы можете быть приятно удивлены, что до вас информация дошла в сильно искажённом и даже противоположном смысле. Какие-то источники вы не сможете найти, так как информация просто выдумана. В качестве примера история Елизаветы Спиридоновой 31 года из Ленинградской области. Её фото разлетелось по сети с описанием того, как она умерла через 5 дней после прививки от коронавируса. Как оказалось, фото этой девушки сгенерировала нейросеть из фото Илона Маска, а текст был просто придуман. Как тебе такое, Илон Маск? Во всех своих постах я даю чётко структурированную информацию и алгоритмы которые позволяют легко разбираться в проблеме с применением аналитического метода.